Глава двадцать Лестница освещена мерцающим светом из окон биржи. Еллистуса расстегнул воротник, а потом и пуговицы на жилете и рубахе. Подставил грудь гуляющему по площади ветру. Подумаешь, холод. Для какого-нибудь нищего, кому негде согреться, может и холод, а для него — желанная прохлада. В зале продолжаются танцы, музыкальные фразы кое-как умудряются втискиваться в промежутки в дружном, сравнительно ритмичном топоте. Мелодия знакомая. Он даже попытался ее высвистать, но сразу бросил. Никак не удавалось попасть в тональность. Он уже прилично пьян, но место в желудке пока еще есть. Вот и доказательство. Допил прихваченный с собой кубок до последней капли. Площадь пуста. В морозном небе, в прогалах, между тяжелыми тучами сияют далекие звезды. «Привет, друзья!» — сказал Туссе и пошатнулся. С задранной к небу головой равновесие соблюсти нелегко. Сел на ступеньку. Хотел было поправить сползший на бок парик, но тот свалился. Туссе захохотал. В надежде на чаевые подбежали какие-то бродяги — Он полез было в карман за кошельком, но насторожился, слишком уж тяжела и уверена рука у этого негодяя. Их, оказывается, двое. Он перевел взгляд с одного на другого и доверительно сообщил. Что-то такое было и раньше. Тот, что побольше, ухватил его под локоть и повел вниз по ступенькам, не оставляя ни малейшей надежды освободиться от мертвой хватки. Туссо перевел взгляд с одного на другого. Где-то он уже видел эту парочку. Он покачал головой. «Разыгрываете, что ли? Подсыпали в вино какую-то дрень Обогнули биржу и остановились у каменной ограды большой церкви. Туссо обнаружил у себя под носом деревянный кулак. И впервые испугался. «Да ты прав, мы виделись и раньше». Голос здоровенного пальта группы скрипуч, как рашпель. «Два года назад. Но благодарение Богу вашу шайку найти нетрудно. Пропустить бал в бирже с вами, мерзавцами, такого не бывает!» Туссе обвинительным жестом указал на Эмиля. «А ты-то что здесь делаешь? Ты же концы откинул давным-давно. Точно шампанского перебрал. фупа Ошибка! Черт меня задери!» — Знакомьтесь, — прорычал Грубиян, — Эмиль Винге. Туссо коротко кивнул и начал непослушными пальцами застегивать пуговицы. Жар контрданса выветрился, и ему стало холодно. — Младший, значит. Ну-ну. — А, помню, еще поупсали Вечный студент. Ну, — Да чего ж похож. Ладно, говорите, чего надо. Голос Винге да мурашек похож на голос спокойного брата, разве что не такой хриплый. У нас есть предложение, от которого ты вряд ли сможешь отказаться. Ох, позвольте усомниться. Нет, сможешь, конечно. Вопрос о твоей жизни, кому же вы решать, как не тебе? Что-что? Объянение неохотно покидало сознание, но смысл последней фразы дошел до него полностью, и это придало ему уверенности. Так вы угрожаете? Мне? В субботний вечер на балу? — Что же вы, болваны, думаете, за меня заступиться некому? Да вас отмутузят, как бешеных псов, только пальцем щелкнуть. И в самом деле сделал попытку щелкнуть, но ничего не получилось. Хотел уйти, но деревянный кулак ткнул его в грудь, так что он ударился затылком о грубую штукатурку ограды. — Заткнись и слушай, если жизнь дорога! — рявкнул однорукий пальт. Эмиль Винге подошел поближе и понизил голос. «Ты помнишь Магдалену Руденшольд на Эшафоте? Прошлой осени. Может, не забыл, что ее временно поместили в предельный дом, пока подыскивали местечко поприличнее? Ей удалось оттуда переправить документ, полный список заговорщиков Арнфельда, готовых взяться за оружие и свергнуть регенство. Сейчас они разрознены». Заговор и называется заговором, потому что готовятся в тайне. А эти умудрились вербовать союзников под таким секретом, что они и сами друг друга не знают. Список считался утерянным до сегодняшнего дня. Теперь он у нас. «А мне-то что за дело? Мне плевать на политику. Могу поссать на могилу Густава, а если при этом забрызгаю камзольчик Ройтерхольма, тоже не огорчусь». «Может быть, может быть. Но ты достаточно хитер, Тусе. Ты легко сообразишь, что произойдет, если этот список попадет в руки властей. Особенно сейчас, когда вроде бы пытались подстрелить герцога в Дворцовом парке, в Дроттнингхольме. Им не позавидуешь, тем, кто в списке. Родиншольджа избежала публичной порки только потому, что у нее титьки тугие и симпатичная дырочка между ног. Игручая, говорят». Те, кто пробовал, с мужика бы шкуру сняли и отправили в Хаммербю, а других для устрашения колесовали. Анкерстрим утешился бы в своем аду, дескать, другим еще хуже. Список длинный, Тусе, но не полный. Есть свободное место и для твоей фамилии. И еще кое-кого можем уместить. Даже в более чем скупом свете фонаря было заметно... как кровь отлила от лица Елиса Тусы. Он шевелил губами, пытаясь что-то сказать, но не мог выдавить. Ему померещились раскаленные клещи, хруст ломаемых костей. Ноги подломились, он упал на колени, попытался удержать рвоту и не сумел. «Что я должен сделать?» Винги, не дожидаясь, пока Тусса придет в себя, присел рядом на корточки. — Эвмениды, ваше так называемое братство, ты же входишь в самое ядро, не так ли? Один из тех, кто голосует и принимает решение. — Вакханки. Мы все более склоняемся к этому названию. — Не имеет значения. Отвечай на вопрос. — Можно и так сказать, ядро, ближний круг. — Высший совет, — подсказал Винге. — Вот именно, — с пьяной гордостью подтвердил туса «Высший совет!» «Но даже братья далеко не все знают, кто в него входит». «Вот и узнай». «Как?» «Было бы это просто, мы бы не топтались здесь, в твоей блевотине», — зарычал картель. «Иди и узнай, не то...» Винги предупредительно поднял руку. «Не горячитесь, Жан-Мишель. Ансельм болен, не так ли? Уж если кто-то и знает всех поименно, так это он». Он же секретарь ордена. Вот и иди к нему. Кордель тебя проводит и подождет за дверьми. Добавил он, вроде бы безразлично. Тусса что-то промычал. Кордель и Винги вопросительно глянули друг на друга. Ни тот, ни другой не поняли ни слова. Кордель покрутил головой. Судороги в шее все еще давали о себе знать. Я слышал, они анкерстремы еще до плахи отрезали член и тыкали в морду, пока башку не отрубили. Туссе опять не смог сдержать рвотный порыв, но рвать уже было нечем.